Глава 35. Слава. Я безучастно перелистываю глянцевые страницы и давлюсь беззвучным смехом, постепенно перерастающим форменную истерику, от которой слёзы выступают на глазах и ощутимо колет под ребрами. И мама, и Шилов так глубоко погрязли в своём идеальном выдуманном мирке что не видят, как он весь идёт трещинами и грозит превратиться в мелкое крошево от любого моего неосторожного движения. Они с неуёмным энтузиазмом обсуждают достоинства модного курорта, планируют нашу с Кириллом фотосессию и не замечают, как я выуживаю из широких карманов толстовки телефон и посылаю вызов, как всегда задержавшемуся на работе отцу. «Привет, па. Опаздываешь?» «Да, ничего страшного. Можешь уже не приезжать. Я обеспечно болтаю под столом ногами и разве что не жмурюсь от удовольствия в предвкушении того, что собираюсь озвучить. Почему? Потому что совместного ужина не будет. И свадьбы тоже не будет. На пару мгновений на том конце провода наступает кромешная тишина, от отчего взволнованные мурашки устремляются вдоль позвоночника, а потом отец засыпает меня десятками вопросов, на которые я обещаю ответить чуть позже потому что сейчас на меня устремлены две пары ошеломлённых глаз, два рта раскрылись в изумлённом «О», и я такие стала звездой этого вечера. «Нет, вам не послышалось. Свадьбы не будет», повторяю заставляющую меня взмывать вверх к облакам фразу с маниакальной настойчивостью и категорически отказываюсь испытывать муки совести. Улыбаюсь, как будто выиграла в лотерею миллион, и хочу кричать от накрывшей меня с головой эйфории. На сердце легко, как будто его освободили от тяжёлых цепей. В голове ясно, как не было давным-давно, а на кончиках пальцев плещется такое опьяняющее счастье, что хочется скакать в припрыжку и танцевать и дикие танцы. «Слава, ты в своём уме?» скривившись, как от тонны лимонов и шилов, и до побелевших костяшек вцепляется в наши путевки, заставляя меня вздернуть бровь. «Нет!» — Хохачу громко, пугая проходящую мимо девушку в малиновом жакете с той терьером под мышкой. Поднимаюсь из-за стола, опрокинув стул, и не подозреваю, что стихийные бедствия в моем исполнении только начинаются. Я нагло игнорю несущуюся вслед «Станислава, вернись!» Ускоряю шаг и становлюсь айсбергом для официанта, пытающегося доставить кремовый торт на неудобном маленьком подносе из пункта А в пункт Б. И всё бы ничего, только в этот злополучный момент в помещении материализуется Шилов-старший, и шедевр кондитерского искусства приземляется ему аккурат на лоб. Спасибо, овации не надо, Громов можешь мной гордиться. Я быстро оцениваю масштаб случившейся катастрофы и, испытав чувство дежавю, вываливаюсь на лестницу, чтобы там столкнуться с Еленой Евгеньиной, облачённой в длинное платье цвета бургунди. И мне бы набрать ворот воды и пройти мимо молча, опустив в пол глаза. Но сейчас я уже не Стася Аверина, а граната с сорванной чекой. Надеюсь, аванс в ресторан вы ещё не перечислили. Бросаю холодной, как глыба льда, женщине прямо в лицо и скатываюсь вниз. Миную распашные двери, бреду по оживлённому проспекту и останавливаюсь, широко раскинув руки. Смеюсь звонко, заливисто, жадно и не сомневаюсь, что теперь точно всё правильно. «У меня, может, ничего не получиться с Тимуром. Быть может, я снова буду подыхать, если мы расстанемся» но принуждать себя к обречённому заранее союзу я точно не стану. Какое-то время я просто гуляю по кажущимся невероятно красивыми в ослепительных лучах солнца улочкам, заглядываю в одевшийся в свежую зелень парк и покупая розовую сахарную вату, погружаясь в полуистёртые воспоминания с далёкого детства, когда папа катал меня на своей шее и каждый раз покупал это воздушное лакомство, когда мы выбирались на выходные с семьёй. И эти уютные мягкие картинки заставляют меня развернуться на 180 градусов и направиться в сторону родительского дома, чтобы извиниться за собственную вспыльчивость и неуравновешенность и объяснить причины принятого решения». «Крутая толстовка». Спустя 15 минут мы заскакиваем в лифт вместе с неуклюжим долговязым подростком, который с неподдельным восторгом изучает асимметричные надписи и абстрактные рисунки на моей груди. Я же выдыхаю негромкое «спасибо» и тереблю плотную ткань, пытаясь справиться с накатившими переживаниями. К нужной квартире я приближаюсь с замирающим сердцем и долго копошусь в карманах в поисках ключей. Только вот они мне вряд ли нужны, потому что входная дверь не заперта, и я без труда могу разобрать вонзающиеся в барабанные перепонки сухие слова. Потерпи немного, Кирюша. слова перебесится и скоро вернётся к тебе. Даже не сомневайся. И тогда ты всё правильно сделал с этим Громовым». «Что сделал, мама?» С нарастающим раздражением я нащупываю выключатель, щёлкаю им, заливая прихожую холодным ровным светом и бесстрастно фиксирую, как испуганно белеют мамины глаза, как её пальцы с маникюром в стиле ньют елозят по корпусу телефона и застывают, силой сжимая пластик. «Я тебе позже перезвоню, Кирюш. Стася пришла». «Что сделал Шилов, мама?» Выпаливаю царапающий горло вопрос и срываюсь на звенящий фальцет, пока смутные догадки оформляются во вполне конкретное предположение. Края муха слушаю обрывки возмутительных в своей наглости фраз и буквально зверею, наконец, докопавшись до истины. Она знала обо всём с самого начала и молчала, наблюдала, как я убиваюсь, и всё равно утаивала от меня правду. Внутренне съёжившись от выстроившихся встроенную схему фактов, я бросаюсь к выходу, выскакиваю в общий коридор и несусь опрометью вниз по лестнице, забывая про наличие лифта в доме. Перепрыгиваю через несколько ступенек, как будто так смогу сбежать от утягивающей меня на дно обиды, едва не падаю плашмя на ухоженный газон рядом с подъездом. А на небе сгущаются хмурые серо-свинцовые тучи, Где-то вдалеке раскатисто гремит гром, подгоняющий меня вперёд, к фигурным металлическим воротам, способным выпустить уставшую от недомолвок славу Аверину из этой красивой клетки. «Девушка, вас подвести В себя я прихожу через несколько кварталов от ненавистного жилого комплекса, когда рядом притормаживает неприметное серебристое авто, из окна которого высовывается беспокойная девушка с огненно-рыжей шевелюрой. И я с радостью принимаю её предложение — кажущиеся знаком провидения. Я неуклюже заталкиваюсь на заднее сиденье, глотаю злые жгучие слёзы и застываю неподвижным изваянием, не обращая внимания на дорогу и на то, что на улице начинает накрапывать мелкий колючий дождь. Словно в густом тумане диктую отпечатавшийся на подкорке адрес Тимура и отсчитываю вязкие тягостные минуты. «Спасибо!» — бормочу тише морского прибоя и с гулым в висках покидаю пропахший ванилью салон. Чуть было не поворачивая обратно, и добрых десять минут стою под обрушивающимся на меня стеной ливнем, прежде чем нырнуть в нужный подъезд. Не чувствую, что промокла до нитки, и что по моим щекам до сих пор стекают крупные ледяные капли, и замираю, не решаясь нажать кнопку звонка. Внутренности скручивают, будто заведённую пружину, пальцы не имеют перестав меня слушаться — Но я выигрываю эту схватку, проклиная оставшиеся в прошлом бессонные ночи бесконечные истерики и неописуемую, раздирающую на части тоску Погромову. «Стася?» На пороге появляется растрёпанный домашний Тимур, и я нервно всхлипываю и делаю неловкий короткий шаг к нему. Хватаюсь за слегка примятую синюю футболку и не могу вымолвить ни единого слова. Они встают поперёк горла, перекрывают кислород, и выскальзывают невнятным бормотанием из груди. «Пустишь?» Да одури я боюсь, что он просто захлопнет перед моим носом дверь. Но Громов резким рывком втаскивает меня внутрь, отгораживая нас стальными замками от всего мира. От пытающейся дозвониться на мой разряжающейся мобильной матери, от засыпающего десятками гневных сообщений мой вот Шилова и от человеческой подлости, укравшей у нас столько драгоценных мгновений. «Привет!» Выдаю самое банальное, что только можно в этой ситуации, и трясусь, как осиновый лист на ветру. А потом столбенею, когда лёгкий окутывает любимый запах океана и крепкое поджарое тело прижимается к моему, уничтожая разделяющие нас миллиметры. Душу готова продать, лишь бы он никогда от меня не отстранялся. «Понимаешь, что пути назад не будет?» Остервенело киваю и стремительно согреваюсь от жара, исходящего от Тимура. С болезненным удовольствием считываю калейдоскоп эмоций, отражающийся на его красивом лице. Залипаю на выточенных неизвестным, но безусловно талантливым скульптором чертах и в тысячный раз теряюсь в невероятных аквамариновых глазах, прожигающих меня насквозь. «Ненавижу». «Ненавижу тебя!» Рычит мне в рот Громов, выжимая в стену. Только в каждой букве «его ненавижу» отчётливо звучит «люблю». И я сдаюсь, впиваясь жадным горячечным поцелуем в его губы. Выплёскиваю скопившуюся под рёбрами щемящую нежность, цепляюсь пальцами за его каменные плечи и живу на полную катушку здесь и сейчас. Потому что мы с Тимуром идеально подходящие друг другу пазлы которые никому не удалось разделить.